Глава 1070. -я. Перепуганный Чэнь-Хань. От этого голоса сознание Ван Буэлэ содрогнулось. чэнь Хань и остальные бабочки в страхе разлетелись в разные стороны. В этот момент Ван Буэлэ увидел глазами чэнь Хань огромное человеческое лицо в залитом светом небе. Почти половина небосвода заслонила бледное лицо юной девочки. Та с любопытством разглядывала бабочек... Стоящий рядом с ней седовласый мужчина тоже повернул голову в сторону стаи разноцветных бабочек. Небо на деле оказалось огромным стеклянным куполом. При виде двух людей он сосредоточился и увидел позади них комнату. Девичью комнату. Что за... Иван Буолы был потрясён до глубины души, как вдруг глаза седовласого мужчины опасно сверкнули. А? Стоило ему холодно фыркнуть, как в сознании Иван Буолы как будто загрохотал небесный гром, В эту же секунду сознание Ван Боле выбросило обратно в тело, которое сидело в позе лотоса на планете Фатум. Он резко открыл глаза, судорожно хватая ртом в воздух. В его глазах застыло неподдельное изумление. «Я же просто наблюдал, никуда не вмешивался, не пытался что-то изменить. Все это случилось в шестой жизни. Так почему меня раскрыли? Несправедливо? Что вообще такое прошлая жизнь? Действительно ли это то, о чем все думают?» Ван с трудом, прогнал из головы подозрения. Он не хотел слишком глубоко копать. В данный момент ситуация находилась вне его контроля, поэтому у него было и так достаточно тем для размышлений. Он понятия не имел, почему в шестой жизни не оказалось ничего, кроме непроглядной тьмы. Сейчас у него не было ответа на этот вопрос. Однако он точно знал одно. Не стоит ломать над чем-то голову, пока не соберется достаточно фактов. В противном случае, ты будешь ничем не лучше безумцев. Хоть Ван Боло старался не думать о произошедшем, получилось у него из рук вон плохо. Ему почему-то вспомнился пассаж из древней хроники семьи Сахаяна. В нем некий могущественный практик прошлого утверждал, что этот мир был не настоящим. Этот мир та таища задачка. Разум Ван Боло дрогнул. Почему-то он больше не решался посмотреть вверх. Не смел взглянуть на то, что находилось трех чи у него над головой. Долгое время он приводил мысли в порядок и старался прогнать из головы тревоги. Наконец он сделал глубокий вдох и поднял голову. Над ним клубился туман. Больше ничего. Пару вдохов спустя он опустил глаза на фрагмент маски, который достал из-за пазухи. Так ничего и не сказав, он убрал его. При этом его глаза загадочно блестели. Через два часа Чиньхань вздрогнул и разлепил глаза. Будучи слегка не в себе после пробуждения, он не почувствовал на себя взгляда Ван Буоле, Какое-то время спустя голова вздрогнула и заметила, что на нее смотрит Ван Боле. «Папочка, ты уже проснулся? Я сам только пришел в себя. Я не...» Выпалил Чэньхань, но тут Ван Боле прервал его. «Что ты видел в шестой жизни?» Негромко спросил он. «А?» Чэньхань слегка растерялся и застенчиво заморгал. «Эм, папочка, шестая жизнь много отличалась от предыдущих. Я родился кем-то крайне незаурядным» практически всемогущим, способным накрыть своим взором весь мир. Голос в моей голове рассказал мне о будущем, путь к нему будет ухабистым, но если я не сверну и продолжу идти по нему, то меня точно ждет светлое будущее. Первая половина жизни прошла в постоянной борьбе, я терпел несправедливости и тяготы, видел, как меняется мир». Смущение Чиньхани и содержание рассказа заставило Ван Буолы нахмуриться. Его жизнь прошла не столько в борьбе, сколько в постоянном ползании. Что до несправедливостей, видимо, имелся в виду ветер, который сдувал Чиньханя с листьев. Что до тягот, Иван, было не запомнил ничего подходящего под это описание. Под изменчивостью мира тот, похоже, подразумевал постоянную смену листьев. Выражение его лица менялось, пока он, наконец, не спросил. «Ты был насекомым? Как и можно!» Голова Чиньханя слегка затряслась, словно это возмущение. «Папочка, в прошлой жизни я был необычным животным!» «На девятый день я перекинулся в летающее существо с радужной окраской и воспарил к небесам!» С гордостью заявил Чэньхань. «Мне нужна правда!» Под взглядом Ван Буэлэ Чэньхань задрожал. «Папочка, ты не в обо мне мнения! Я...» Чэньхань сделал вид, что обиделся, но глубоко в душе он был потрясен. Как Ван Буэлэ вообще узнал, что в прошлой жизни он был насекомым? Подозрительно! Только он собрался скормить Ван Буэлэ очередную сказочку как вдруг тот закрыл глаза и коротко сказал. «Последний шанс!» Чэнь Хань понял, что шутки кончились. «Папочка мудр!» – выпалил он. «Малыш Хань ничего не может скрыть от папочки. Я сейчас понял, что в шестой жизни действительно был жуком!» Несмотря на нервозность, Чэнь Хань постарался показать свою покладистость. «Я был гусеницей. Мои старания окупились, когда я превратился в бабочку. Оставшуюся жизнь я счастливо провел в компании других бабочек». А потом отмеренный мне срок подошел к концу. Ван Була слегка нахмурился. Вот как! Ты не видел, что находится по другую сторону неба? По другую сторону неба? Чанха вопросительно посмотрел на ван Була. Папочка, я не улетал далеко! Ты меня не особо интересовало, что там находится. Всю жизнь я провел в лесу. Сердце в груди Ван Буэ пропустило удар. Сомнений не было, Чен Хань не врал, но как тогда объяснить все то, что он видел его глазами? Либо каждый видел что-то свое, либо воспоминания о том, что находилось по ту сторону неба, были полностью стерты из головы чиниханя, бабочек и всего живого. Какая странная шестая жизнь! От этого еще интереснее, что меня ждет в следующей. Закрыв глаза, Ван Буле дал Чиниханю понять, что разговор окончен. Ожидание Чиниханю давалось не так легко, как Ван Буле. Его все еще сотрясала мелкая дрожь. Ван Буле оказался ему живым воплощением Бога. По-другому нельзя объяснить, откуда он узнал о деталях его прошлой жизни. В голове вновь всплыли слухи о белом оленёнке. Несмотря на благоговейный трепет, он утром чувствовал какой-то подвох. Может, во время рассказа я где-то прокололся, поэтому он и догадался обо всем. Этот парень ненормальный монстр, но даже он не должен знать про мою прошлую жизнь. Должно быть, он обдурил меня, чтобы потешить свое самолюбие. Не верю, что он будет знать обо всем в следующий раз. Пока Ченихань размышлял... Шестой день подошел к концу. Наступил седьмой. Звуки, белые, туман и сияние путеводного света, все было как обычно. Начав проваливаться куда-то, сознание Ван Була тем не менее оставалось ясным. Она вновь оказалась в холодной тьме, пусть он и был готов к этому, его сердце все равно бешено застучало. Снова Ван Була провел какое-то время в непроглядной холодной тьме, а потом открыл глаза. Его окружал туман. Чинхань уже погрузился в прошлую жизнь. Неудивительно, что в глазах Ван Булле проступили сомнения. У меня что? Всего пять жизней? Долгое время Ван Булле размышлял над новой проблемой, пока снова не посмотрел на Чинхань. Отбросив колебания, он с решимостью подумал. Пусть мне снова придется на это смотреть. Что еще остается? Ван Булле принял решение. Несколько магических пассов, и Чинхань окутала темное пламя. Когда оно растаяло в нем, а Ван Буале вошел с ним в резонанс, его сознание во вспышке перенеслось в необычайно абсурдный мир.